Запись шестьдесят первая. Жиши, пиши с буквой И. Жиши, пиши с буквой И. Шины, машины, лыжи, гаражи, живот, жизнь. Жиши, пиши с буквой И. Комментарий репетитора. Мои попытки улучшить Ванечкино правописание пока никакого успеха не возымели. Само правило он игнорирует, хотя формулировку повторяет за мной и записывает верно. Если я делаю ему замечание, злится, потеряв терпение, написал правила как-то ужасно, Все слитно, но зато хотя бы буквы и на месте.